Глава 15 Эрику всегда поражали размеры Лондона. Она прожила здесь 8 лет, но до сих пор оставались кварталы, которые она никогда раньше не видела. Ко входу в Красный Бархат можно было попасть по узкому проулку, идущему параллельно Олд-Комптон-стрит, куда почти не проникал свет. Когда они добрались до тупика с небольшой дверью, Стены как будто сомкнулись вокруг них, оставляя над головой лишь полоску серого неба. «И это эксклюзивный закрытый клуб», — пробормотал Питерсон. Эрика оглянулась в переулок. Никто из прохожих, похоже, не замечал вход заведения. Возможно, в этом и был смысл. Эрика была рада увидеть небольшой копол из оргстекла, в котором находилась камера видеонаблюдения, установленное на левой стороне стены и направленное вниз на дорогу. Они повернулись к двери из гладкой стали, утопленной в кирпичную кладку. На двери не было ручки, а к стене рядом с переговорным устройством был прикреплен маленький красный квадратик. Питерсон нажал кнопку, и в этот момент в кармане Эрики зазвонил телефон. Она вытащила его и увидела, что Мелани звонит ей уже третий раз. «Тебе стоит ответить», — посоветовал Питерсон. Эрика проигнорировала его слова и сунула телефон обратно в карман. Дверь открылась, и перед ними появилась невысокая пожилая женщина, чертами лица, похожая на гнома. «Здравствуйте. Мы можем поговорить с владельцем или управляющим клубом», — обратилась к ней Эрика, предъявляя свое удостоверение. Питерсон последовал ее примеру. «Я владелеца, ответила женщина хриплым голосом курильщика. «Как вас зовут?» «Тюлеп Фрост». Она наблюдала, как они убирают в карманы свои удостоверения. «Вы по поводу Джейми Тига?» «С чего вы решили?» «Потому что об этом трубят во всех новостях». «Как он умер?» Питерсон взглянул на Эрику Ей не нравилось, когда ее застают врасплох, но она постаралась сохранить нейтральное выражение лица. «Боюсь, мы не можем давать какие-либо комментарии по этому поводу. Джейми Тик был здесь в пятницу вечером». «Да». Она выглянула в переулок. «Хотите войти?» «Да, пожалуйста». Женщина распахнула дверь, и они проследовали за ней по длинному, похожему на туннель, коридору, освещенному лампами дневного света. Стены были увешаны тысячами светодиодных лампочек, и Эрика подумала, что когда они все горят, эффект должно быть поразительный. Количество красного бархата, использованного в оформлении бара, ошеломляло. Пол, стены и потолок были отделаны одним материалом. Они пересекли танцпол в центре, где стояла тележка для уборки. За барной стойкой молодой парень на вид лет 16-17 ставил стаканы в большую корзину для посудомоечной машины. Он выглядел болезненно бледным и был одет в белую футболку. «Это Питер, мой бармен», — представила парня тюлип. «А это полиция». Они пришли, чтобы расспросить про Джейми Тига. Он кивнул им, взглянул из-под кепки, но, похоже, их визит его ничуть не смутил. «Хотите кофе?» «Да, спасибо», — ответил Питерсон. Эрика кивнула, Тюлип подвела их к одной из банкеток в углу, и они сели. «Джейми Тиг был здесь постоянным посетителем», — начала Тюлип. «Насколько постоянным?» уточнил Эрика. Он приходил по крайней мере раз в неделю, обычно в пятницу или субботу вечером. — А члены клуба должны платить взносы? — поинтересовался Питерсон. — Разумеется, место должно оставаться эксклюзивным. — С кем он обычно приходил в клуб? — спросил Эрика. — Иногда с девушкой или двумя. Иногда со своими товарищами по команде часто приводил с собой своего агента Шарри Шелтон. Мы настаиваем на том, чтобы членами клуба были только футболисты премьер-лиги. И не допускаем шпану из второго и третьего дивизионов. Насколько хорошо вы знаете его агента, Питерсон внимательно посмотрел на владелицу клуба. «Достаточно хорошо, чтобы заметить, что их предпочтения в некоторых вопросах совпадают». «Она была здесь с ним в пятницу вечером», — осведомила Серика. «Нет, он приехал с двумя парнями». «В котором часу они пришли?» — задал вопрос Питерсон. Бармен подошел к ним с двумя белыми кружками, в которых плескалось что-то похожее на растворимый кофе с молоком, Он поставил их на бархатную поверхность стола. Кружки выглядели совершенно не к месту. Пей, ты не знаешь, в котором часу?» «Я думаю, где-то в девять, половине десятого». «Да, думаю, да. Могу найти записи с камер видеонаблюдения». «Он сидел здесь», — указал Питер, засовывая под нос под мышку и присаживаясь на край банкетки. Он был со своими приятелями и компанией девушек. Они все, ну, очень все выглядели, на удивление, одинаково. Один из охранников пошутил, что в «Матрице» какой-то сбой. «Что вы имеете в виду?» — не поняла Эрика. «Ну, знаете, как в фильме «Матрица». Там есть сцена, где один парень в черных очках появляется снова и снова. Те девушки выглядели так же. Никаких костюмов и солнцезащитных очков, но их было четыре или пять. Все в одинаковых черных кружевных мини-платьях, с одинаковыми черными волосами и одинаковым макияжем. Как будто они выдавали себя за какого-то никому неизвестного человека. «А вы видели кого-нибудь из них здесь раньше?» — спросила Эрика. «Нет». «А ты, Тью спросил он Тюлип. Она покачала головой. «На самом деле я их особо не разглядела. Большинство шлюх, которые тут ошиваются, выглядят так же». «Не все так выглядят. Есть блондинки или представительницы разных национальностей», — возразил Питер. «Все эти женщины были белыми», — заинтересовалась Эрика. «С искусственным загаром, но, да, белые». «Они долго общались с Джейми», — уточнил Питерсон. Да, не все сидели на этой банкетке вместе с его приятелями. Джейми заказал столик с напитками. Что это значит? Посетители заказывают банкетку и столик на весь вечер с тремя бутылками элитных спиртных напитков, 12 сортами пива и коктейлями. Они должны привести как минимум четырех гостей и оплатить все остальное. Все остальное? Если заказываются вины или шампанское, они оплачиваются дополнительно. Это эксклюзивный клуб только для членов. Значит, у вас есть данные о каждом, кто входит в эту дверь?» — спросил Питерсон. «Официально каждый из наших членов может привести с собой двух гостей. Но для высокостатусных клиентов это ограничение не действует», — пояснила Тюль. «Итак, в тот вечер присутствовало четыре или пять женщин, все похожие друг на друга. Вы знаете, чьими они были гостями?» — нахмурилась Эрика. Тюлю вздохнула. «Мне нужно просмотреть данные со входа. Это займет какое-то время. Было ли еще что-нибудь примечательное в визите Джейми Тига? Какие-нибудь проблемы, что-нибудь необычное?» Питер посмотрел на тюлип, она подумала и покачала головой. «Один из его приятелей привлек внимание нашего охранника. Ему показалось, что тот распространяет наркотики. А мы это никогда не допускаем. Говорю вам, если у кого-то обнаружат наркотики, их сразу выгоняют, и мы вызываем полицию. Вы меня поняли?» Насторожилась тюлип, переводя взгляд Эрики на Питерсона. Конечно, ответила Эрика, что произошло? Наш охранник заметил того парня и немедленно отвел в сторону, чтобы обыскать. При нем ничего не оказалось. Что, по мнению охранника, он распространял. Ему показалось, что он видел парня с таблетками, ответил Питер. Он разговаривал с одной из этих похожих друг на друга девушек в конце бара. Охранник думал, что тот парень продал девушке наркотики. Питерсон внимательно посмотрел на бармена. «Да, но он его обыскал и ничего не нашел. А затем у нас возникла проблема. Мы не знали, какую из девушек проверить». «И вы не хотели никого из них выгонять, потому что они были с очень важным для заведения клиентом?» Питер скинул руки. «Таблетки видел только охранник». И парень добровольно согласился на опоск. Ничего не нашли. У него ничего не было. Вы знаете, как звали этого парня? Смягчила ситуацию Эрика. Джим или Фин? Фин точно. Тюлип с опаской наблюдала за этим разговором. Вы слышали? «Ничего не было, никаких наркотиков. Я с готовностью согласилась с вами обоими побеседовать и буду сотрудничать и дальше. Но я не хочу никаких неприятностей или притеснений с вашей стороны». «Я понимаю и уверяю вас, что этого не произойдет», — успокоила ее Эрика. «Она вытащила свою визитку. Мы будем очень признательны» если вы пришлете мне список гостей, а также записи с камер видеонаблюдения того вечера, которые у вас имеются со всех камер.